Глава 5. В школьном фойе их встретила табличка с написанным большими буквами изречением «Образование для всех и для каждого». Хюльдер пришел не за этим, ему был нужен кабинет директора. Фрей заметила другую табличку с буквами поменьше, которая направляла посетителей именно туда и к туалетам. Направляемые стрелкой они вошли в длинный коридор, который вел в «Святая святых», офис верховной власти и обитель ужаса для учеников. Возможно, в конце коридора его поместили для того, чтобы последние, по пути туда, успели в должной мере проникнуться страхом и благоговением. Чувство это было хорошо знакомо Хюльдеру со школьных дней. Обрывки воспоминаний нахлынули бурным потоком, пенал, набитый засохшими фломастерами, огрызки карандашей, точилка и эластики. Ранец с невыполненными домашними заданиями, ланчбокс с огрыскими яблоко и крошками от сэндвича, учебники с загнутыми уголками страниц, которые никогда не открывались. Если не считать поскрипывание напольного винилового покрытия под ногами, единственным звуком, который они слышали, было эхо голосов в классных комнатах. На стенах висели выполненные на дешевой переработанной бумаге любительские рисунки клеток и омеб. Хюльдеру смутно припомнилось, что и он однажды делал что-то такое по биологии. Только ему, в отличие от этих детей, недоставало усидчивости раскрасить свое творение. В коридоре пахло сырыми куртками, кроссовками, универсальным клеем и моющими средствами. Тот же запах, что и в школе Хюльдера на Востоке. Только теперь на ленту конвейера загрузили новую партию детишек. И теперь пришла их очередь смотреть в окно, пока учитель талдычит о мхах, спорах, наречиях и прочих подобных загадках. «Интересно, — подумал Хюльдер, — не о том ли думает сейчас и фрейя В отличие от него, она наверняка была примерной ученицей, такой же добросовестной, как девочки в его классе, или его пять сестер, и никогда не приносила домой таких записок с жалобами на непослушание и ненадлежащее поведение», от которых родители Хюльдера багровели и впадали в раж. Директор принял их в своем кабинете. За 50 с длинными тощими ногами и безвкусно широким галстуком, который должен был отвлекать внимание от расплывшегося живота, но свою роль безнадежно проваливал. Он более-менее соответствовал ожиданиям Хюльдера. Посмотрев на настенные часы, директор одобрительно кивнул. Они показывали ровно 10 минут десятого. Предложив гостям кофе, оказавшийся отвратительным водянистым напитком, он пригласил их в офис. Хюльдер и Фрейя опустились на стул с вмятинами, оставленными бесчисленным множеством людей, побывавших здесь до них, и вынужденных год за годом выслушивать описание недавних проделок и выходок их недостойных отпрысков, и грозные предупреждения о том, что будет, если они не исправятся. Сидение в этих стульях было равносильно пребыванию в литейной форме. Директор положил руки на стол. Пальцы у него были длинные и тонкие, как и ноги. «Надеюсь, полиция не думает, что я буду попусту растрачивать ваше время. береженного Бог бережет, так я всегда считал». За обоих ответил Хюльдер. «Всегда лучше сообщить о чем-то подозрительном. В данных обстоятельствах вы поступили правильно, независимо от того, есть реальная причина для беспокойства или нет». Лицо директора расплылось в довольной улыбке. Судя по следу от молочной пенки на верхней губе, можно было предположить, что если гостям подсовывали жидкие помои, то персонал вкушал капучино. «Итак, чем я могу помочь? Время меня немножко поджимает, так что давайте перейдем к делу». Хюльдер не заставил просить себя дважды. Попав по прошествии лет в кабинет директора, он испытывал странные чувства. «Сегодня я получил от эксперта-почерковеда подтверждение того, что письма с угрозами, если его можно так назвать, написано тем же почерком, что и письмо, подписанное мальчиком по имени Трестер, учившимся в 9 Б. Мне хотелось бы знать, можете ли вы назвать его фамилию, и, если помните его, дать характеристику. Как я уже сказал вам по телефону, здесь со мной Фрейя, детский психолог из дома ребенка, которая помогает полиции с расследованием. Как и я, она связана положением о конфиденциальности». хюдер похлопал по подлокотнику соседнего стула но попал по руке Фреи, которая вздрогнула, словно от ожога. Директор явно растерялся, хотя и попытался не показать этого. «Понимаю. Он подобрался, подтянулся. Словно упоминание о конфиденциальности перевело разговор в некую более высокую плоскость. Я подготовил список учащихся за тот год, и сейчас проверю по классам». Он повернулся к монитору и осторожно подвигал мышкой. «Трестер, говорите. Трестер, трестер». «Так, вот он. Трестюр Агнесерсон». Трестюр Агнесерсон, да. Он. Ну, конечно». «Конечно?» «Прекрасно помню этого мальчика. Удивительно, что сразу о нем не подумал. Теперь с позиции сегодняшнего дня понятно, что это и должен быть он. Меня тогда только назначили, и учителя постоянно на него жаловались, хотя он тоже был новеньким. Обычно с новичками проблем не возникает, по крайней мере, не с самого начала. Он стал исключением» да еще заслужил сомнительную честь первого трудного ученика, с которым мне пришлось иметь дело в должности директора. После него, конечно, было много других. Не уверен, что запомнил их так же хорошо. «У него были проблемы с поведением?» – спросила Фрея. «Я бы так не сказал. Там было кое-что другое. Необычный синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ни дислексии, ни аутизм не диагностировали. Вызывающие оппозиционное расстройство не обнаружили». Нужно иметь в виду, что многие из этих диагнозов были тогда чем-то новым, так что сегодня результаты могли быть иными. В наше время специалисты с опытом легче распознают всевозможные синдромы и расстройства». «Тогда почему его так часто к вам приводили?» – поторопил директор Хюльдер. «Никакие расстройства и синдромы его не интересовали, а если они интересовали фрейю то та, скорее всего, разбиралась в них получше многих». Неприязнь к директору происходила отчасти из сознания того факта, что сам он, Хюльдер, вполне возможно страдал в юности от такого же расстройства, но не получил никакой помощи. Кто знает, может быть, родись он позже, был бы сейчас доктором. Хотя, наверное, это чересчур. Другое дело, что улучшение концентрации могло бы помочь ему поддерживать более стабильные отношения с окружающими. «Как бы вам сказать...» Директор перевел взгляд с Фрейна Хюльдера и обратно. У него не было трудностей с концентрацией, учеба давалась ему легко, когда он брался за нее всерьез. Нет, его проблемы не имели прямого отношения к школе, к стычкам с другими учениками и преподавателями. В какой-то момент мы исчерпали все свои возможности и пригласили профессионала, детского психолога вроде вас. Он смерил Фрейю оценивающим взглядом. Слишком долгим, решил Хюльдер. СДВГ директор определенно не страдал. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. «И что?» – поторопил он. «Я не знаю, как у них это проходило. Они встречались вне школы. Если не ошибаюсь, я получил один единственный отчет, в котором говорилось, что мальчику в скором времени полегчает. В докладе также содержался совет относительно того, как вести себя с ним, если мы столкнемся с дальнейшими проблемами». Но случилось так, что паренек ушел от нас до конца учебного года и стал проблемой для какой-то другой школы и какого-то другого директора. В чем это проявлялось? Фрейя наклонилась вправо, как можно дальше от Хюльдера. Мальчик был, как бы это сказать, угрюмым, наверное. Я не видел его веселым, счастливым, не помню, чтобы он улыбался. Смерть и зло, только это его и занимало. На его рисунках всегда присутствовали мертвецы, в сочинениях казни и убийства. Учителя жаловались на него постоянно, приходили один за другим, так что дверь в мой кабинет почти не закрывалась. Я посмотрю сегодня, сохранились ли те рисунки или сочинения. Тогда вы сможете судить сами. Рисунки были особенно показательны, но я очень сомневаюсь, что кто-то их сохранил. Работы Трёстера определенно заслужили честь висеть на стенах в коридоре. Интересно, подумал Хюльдер, можно ли нарисовать мертвую клетку или амебу? Он с кем-то дрался? С другими учениками или друзьями? Какие друзья? У него не было никаких друзей. Но, что странно, его никто не трогал, не задирал. Поначалу я думал, что это ребята у нас очень уж добросердечные, что они жалеют парня, сочувствуют ему и понимают, что у него проблемы психического свойства. Но потом, и на это не понадобилось много времени, стало ясно, что дело в другом. Они просто его боялись. Слишком боялись, чтобы цепляться к нему. Это о чем-то договорит. Но он никого не тронул. Ни здесь, ни насколько мне известно, где-либо еще. Вы говорите, психолог был настроен оптимистично и полагал, что его состояние со временем улучшится. Фрей вытянул шею, чтобы увидеть скрывшегося за монитором директора. Даже не знаю, можно ли считать вердикт таким уж позитивным. Они ведь прислали мне не столько итоговый отчет, сколько текущие замечания для нашего сведения». Помнится, там еще говорилось, что на поведение мальчика наложил отпечаток некая семейная драма, но подробностей не сообщалось. Семья у него, если не ошибаюсь, была самая обычная, из родителей только мать, младшая сестра училась почему-то в другой школе. Ознакомившись с отчетом, я решил познакомиться с ним поближе. Пригласил мальчика к себе, начал расспрашивать, что и как дома, но он замкнулся, ни слова не сказал. Через какое-то время его мать уведомила меня, что до конца года сын будет обучаться дома, а осенью переведется в другую школу. Поскольку учебный год в любом случае уже заканчивался, я не стал возражать и закрыл глаза на его посещаемость. Тем более, что и в школе в те последние недели без него стало гораздо спокойнее. На ни, ни фрей ничего не сказали, обоим стоило трудов не выказать отвращения, которые вызвали у них откровение директора. Единственное ради удовлетворения собственного любопытства он затащил к себе мальчишку и попытался выведать возможные причины его несчастья. Ни к чему хорошему такое обращение, такое вторжение в чужую жизнь привести не могло. И, скорее всего, оно и стало причиной решения сменить школу. Первым молчанием нарушил Хюльдер. Так он, значит, перевелся в ближайшую школу. А вы знаете, как у него там сложилось? Нет. Семья уехала, и его след потерялся. Могу сказать наверняка, они просто не могли нигде обустроиться. Насколько мне известно, они и к нам сюда приехали только в начале учебного года. Если так, то, может быть, причиной переезда стало не решение директора устроить мальчику допрос третьей степени, а что-то другое. Недовольство местной школы было лишь одним из мотивов, заставивших семью сменить место жительства. Возможно, мать мальчика получила работу в другой части города». Возможно, они утратили права на дом. Будучи матерью-одиночкой, она, вероятно, снимала квартиру, а съемщики в Исландии в безопасности себя не чувствуют. «Мы можем ознакомиться с отчетом?» – спросила Фрея уверенным тоном, давая понять, что имеет на это полное право. «Нет, боюсь, что нет. Документ почти наверняка отмечен как конфиденциальный, так что мне потребовалось бы получить разрешение написавшего его психолога. И, конечно, сам отчет еще нужно найти». Я вовсе не уверен, что он все еще в личном деле. «Можно узнать имя психолога?» «Да, конечно. Полагаю, это было бы проще всего. Мне не пришлось бы искать отчет, тратить время. У меня, как видите, и своих дел хватает». Ничего такого Хюльдер не видел. Стол был чистый, и телефон за то время, что они разговаривали, не зазвонил ни разу. Директор повернулся к монитору. «К счастью, я всегда из предосторожности сохраняю каждое полученное письмо». «Раскладываю по годам, чтобы легче было искать». Бормоча под нос, он подвигал туда-сюда мышкой и постучал пальцем по клавиатуре. «Как там ее звали? Гвюдлик, Гвюдни?» Казалось, директор разговаривает с собой, но он вдруг вскинул голову и посмотрел на Хюльдера и Фрею. «Я ее найду, только дайте мне пару минут. Может быть, даже отчет найду, хотя, разумеется, предоставить вам его не смогу. В любом случае, вам нужно поговорить с ней». У меня такое чувство, что она уже имела дело с трёстером, когда тот был младше. На наш запрос социальные службы ответили не сразу, и задержка объяснялась тем, что та самая психиатр настояла, чтобы дело передали ей. Разумеется, она должна знать о пареньке больше, чем я. Он снова повернулся к экрану. «Ну где же?» «Не спешите, мы подождем. Хюльдеру и в самом деле спешить было некуда, как похоже и его спутница. Когда он накануне связался с ней, она сразу же согласилась составить ему компанию. Поскольку теперь фрей даже не скрывала, что ей неприятно его общество, оставалось предположить, что согласилась она из профессионального интереса. Хюльдер пытался поймать ее взгляд, но она упрямо смотрела прямо перед собой. Он же не сводил с нее глаз, твердо решив доказать себе, что СДВГ у него никакого нет. Задача была нетрудная. Хюльдер не только любовался красивым профилем Фреи, но и получал немалое удовольствие, видя, как она ерзает под его взглядом. «Ага, вот он!» Директор оторвался от монитора. «Вы засекали время? Сколько прошло?» Хюльдер отвлекся от созерцания профиля спутницы. Э, нет, но вы справились очень быстро». Они определенно имели дело с человеком несколько эксцентричным. Не таким эксцентричным, как его бывший ученик Трёстюр Агнесерсон, но все же. Возможно, так сказывалась многолетняя работа с детьми которых приходилось не только учить, но и воспитывать, имея в своем распоряжении довольно ограниченные средства для насаждения дисциплины. Хюльдер, наверное, спятил бы, если бы ему пришлось поддерживать общественный порядок, не опираясь на всю силу закона. Сольвейк Гюнарсдотер, так зовут психолога. Фрейя даже не попыталась записать имя. Возможно, у нее была прекрасная память, но что касается Хюльдера, то он знал, что ими вылетит у него из головы, как только он выйдет за порог школы. «Мне записать?» – спросил он. «Не надо, я работаю с ней. Она психолог в доме ребенка, у нее неполная ставка». На Хюльдера Фрея по-прежнему не смотрела. Директор сложил ладони. «Как удачно. Тогда мы закончили? Что-нибудь еще?» «Заберете оригинал? Вы упоминали, что письма будут выставляться, и мне они не нужны. Я сделал копию». Хюльдер положил на стол неподписанное письмо Трестеру и подтолкнул его в сторону директора. Тот отпрянул, словно оно испускало радиацию. «Господи, нет, нет, спасибо. Это на выставку не пойдет. Вы с ума сошли. Заберите его. Выбросьте его или сделайте с ним то, что вы делаете с уликами, которые не относятся к делу. Думаю, мы и второй уберем, то, что подписано». Хюльдер пожал плечами и забрал письмо. «Когда открывается выставка?» На следующей неделе мы готовимся показать все письма, включая фотокопии американских. Будет интересно. По крайней мере для тех, кто писал их 10 лет назад. Между прочим, все они приглашены на открытие. Трестюр тоже? Холодным как лед голосом спросил Фрея. Не станет ли ему сюрпризом отсутствие его письма, того самого подписанного? Он ушел из школы досрочно. Я собираюсь пригласить тех, кто остался до конца. Директор сложил пальцы домиком. Девиз «Школы образования для всех и каждого» в данном случае не применялся. Еще одно. Когда он пришел сюда, какую информацию вы получили из его предыдущей школы? Вы связывались с ними, когда стало ясно, что у мальчика серьезные проблемы? Длинные пальцы директора сплелись в узел. Нет, не связывались. Вы не представляете, каким был мой первый год здесь. Всему приходилось учиться на ходу. К тому времени, когда выяснилось, что трестюр. Что с ним что-то не так, он уже проучился у нас три месяца, став нашей проблемой. Я не посчитал нужным интересоваться, как он вел себя в другой школе. Понятно, что их подход не сработал. То есть, поначалу он выглядел нормальным. Почти три месяца. Нет, просто мы долго не могли понять, что с мальчиком действительно что-то серьезное, а не временное затмение. В конце концов, он был новичком, исключительно замкнутым и тихим. Директор перестал перебирать пальцами, положил руки на стол, ладонями вниз, словно собирался рассматривать собственные ногти. А теперь, боюсь, наш разговор закончен, я уже опаздываю кое-куда. А что его родители? Что они за люди и что говорили обо всем этом? Фрейя определенно не собиралась отпускать его так легко. Если не с отцом, то ведь с его матерью вы наверняка встречались. Конечно. Имейте в виду, его отца я не видел ни разу. Мать, если память меня не подводит, женщина тихая, даже робкая. Найти время, чтобы прийти в рабочие часы, у нее долго не получалось. А оставлять школу открытой по вечерам нам не позволяет финансирование. Но однажды она все же пришла. У меня сложилось впечатление, что она уже махнула на сына рукой. Если не считать того раза, мы общались только по электронной почте. Прочитать сообщение или распечатать копии директор не предложил. А теперь мне действительно надо бежать. Он поднялся, поджав губы и показывая, что никакие вопросы больше не принимаются. Хюльдер и Фрей поблагодарили его и тоже поднялись, оставив на столе нетронутые стаканчики с кофе. Когда Хюльдер предложил забрать их, директор только махнул рукой и снова сел, будто вовсе не собирался никуда. Фрей и Хюльдер уже выходили из школы, когда детей отпустили на перемену. Крики и оглушающий шум рвались за ними так что они даже не пытались разговаривать, пока не пересекли игровую площадку в направлении автомобильной стоянки. «Что думаешь?» – спросил Хюльдер и оглянулся. Взгляд его задержался на нескольких учениках, стоявших поодиночке в стороне от орущей толпы. Таким же, наверное, был когда-то и тот чудак Трёстер. Не знаю. Когда я читала письма, мне все представлялось проще. Если директор не ошибается, и Трёстер действительно побывал у Сольвейк, еще до того эпизода в школе, то вся ситуация представляется в более тревожном свете. На регулярной основе дети ходят к психологу лишь при наличии серьезной проблемы, должно быть с мальчиком что-то было не в порядке, или с его ближайшим окружением. «Достаточно серьезное, чтобы предположить, что он мог притворить свои угрозы в жизнь, или что-то столь же серьезное?» Фрей наморщила лоб. «Может быть и нет. Мне хотелось бы встретиться с ним, после того, как я поговорю с Ольвик. Но имей в виду, что я не смогу поделиться информацией с тобой, только в самых общих чертах». Хюльдер уже забыл, какая чудесная у нее улыбка. «Если, конечно, тебе повезет», – продолжала Фрея, «потому что я могу вообще ничем с тобой не делиться». «Ладно, придется довольствоваться тем, что есть». Она полезла в карман за ключами, а Хюльдер, наблюдая за ней, подумал, что в отличие от большинства женщин, у Фреи нет сумочки. Его сестры, когда устраивались где-то в полном составе, украшали сумочками не только все стулья, но и стол. Чаще всего на этих собраниях звучала такая просьба «Ты не передашь мне мою сумочку?» И, разумеется, обращались с этой просьбой именно к Хюльдеру. Возможно, именно это больше всего привлекало Хюльдера к фрейе ее непохожесть на его сестер. Он предпочел бы провести остаток жизни отшельником, чем связать жизнь с такой женщиной, как одна из них. Постараюсь отыскать трестера. Информации хватает, и если я найду его идентификационный номер, остальное должно быть просто. Если хочешь, пойдем к нему вместе. Хюльдер заметил, что машина наоткрыла ключом, а не с помощью пульта. Скорее всего, это развалина появилась на свет в эпоху, предшествующую современным технологиям. «Конечно, с удовольствием, а пока было бы не лишним проверить, есть ли на него что-нибудь в полиции». Не пояснив, что именно имеет в виду, Фрей села за руль и захлопнула дверцу. Хюльдер проводил ее взглядом, после чего вернулся к своей машине, размышляя о том, что означает последнее замечание Фреи и как связано с ним хмурое выражение на ее лице.